Глава 9. В московскую городскую клиническую больницу, где при жизни работала Екатерина Метерева, Гуров и Кричко решили поехать вместе. Накануне они разошлись уже за полночь. Сначала приводили в чувство подругу Метеревой, она тяжело перенесла процедуру опознания. Полковникам пришлось обратиться к специалистам-медикам, так как, придя в сознание, девушка закатила настоящую истерику, а затем впала в совершеннейший ступор, И опера просто не знали, что с ней делать. Пришлось вызывать неотложку. Врачи вкололи девушке успокоительное, но порекомендовали не оставлять ее в таком состоянии без присмотра. Гуров надеялся, что, вернув девушку домой, они сдадут ее на попечение родственников. Но из дееспособной родни у Катерины имелся только отец, который, узнав о случившемся, сам добрый час не мог соображать адекватно, В итоге сиделку для нее они все же нашли. Сердобольная соседка, женщина лет шестидесяти, заверила полковников, что сумеет позаботиться и о девушке, и об ю а ц е Только тогда Гуров и Кричко смогли вернуться в отдел. Там они в очередной раз подбили данные, которые успели собрать по трем жертвам, пытаясь вычислить все совпадения и определить, в каком направлении работать дальше. Все три опознанные жертвы были приезжими. Все три перед смертью получили некое предложение — которое должно было улучшить их материальное положение, имели минимальные контакты с родственниками, но для продолжения расследования это мало что давало. Все, за что можно было зацепиться, это городская больница. Екатерина м и т е р е в а в ней работала, а Наталья Рыкова проходила обучение в качестве интерна. Могло ли это быть простым совпадением? Сомнительно. Опыт работы Гурова и Кричко говорил, что подобные совпадения как раз и приводят следствие к личности преступника. А в том, что преступник имеется, они уже не сомневались. Вот почему утро следующего дня они начали с посещения больницы. Благо на медицинские учреждения государственные праздники не распространялись. Клиническая больница работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а студенты-медики торчали там практически безвылазно. Попав в больницу, полковники снова разделились. Кричко отправился обрабатывать сокурсников Натальи Рыковой, а Гуров взял на себя администрацию. Узнав о цели визита, глава отделения общей хирургии перенаправил Гурова к профессору Сингееву, под началом которого работала Метерева. Профессора Лев нашел в отдельно стоящем здании, отведенном для научных исследований. Большая часть лабораторий находилась именно там, и вход в это здание осуществлялся исключительно по пропускам. Этот нюанс глава хирургического отделения в разговоре как-то упустил, так что Гурову пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы попасть туда. В конце концов, после долгих споров с администратором, заведующим всеми лабораториями, ему удалось убедить того вызвать профессора Синдеева на беседу с полковником полиции. Лев готовился увидеть мужчину преклонных лет с седыми волосами и рассеянным взглядом, Но профессор Синдеев оказался совершенно не похож на типичного профессора. Он был высок, подтянут, с внешностью киноактера, только что покинувшего съемочную площадку. — Кто меня вызывал? — громко произнес он, выйдя в вестибюль. — Профессор Синдеев? — вежливо осведомился Лев, и, дождавшись скупого кивка головы, представился сам полковник Гуров, московский уголовный розыск. — Где мы можем поговорить? — Уголовный розыск? Брови Синдеева слегка приподнялись. — Хотите получить консультацию? — Боюсь, на это у меня совершенно нет времени. — Придется найти. Сухо отозвался Гуров. Высокомерная манера общения профессора ему не понравилась. — Речь пойдет о вашем сотруднике? — Еще лучше, — проворчал Синдеев. — если кто-то из моих помощников провинился перед законом, меня это не касается. Разбирайтесь с ним. Меня интересует Екатерина Метерева. Лев уже понял, что спокойной беседы не получится, и обсуждать личную и рабочую жизнь погибшей девушки придется прямо в вестибюле. «Скажите, когда вы видели ее последний раз?» «Понятия не имею», — нахмурился профессор. «Давно, полагаю. Может, месяц назад, может, больше. И вас не насторожило, что девушка не выходит на работу больше месяца? Почему это должно меня удивлять? Она работала по договору подряда, и я решил, что срок договора истек, вот и все». «Разве сотрудники не должны уведомлять свое начальство о подобных вещах?» «Ну, как правило, да. Но Екатерина из той категории сотрудников, которые не стремятся к тесному общению. Полагаю, отдел кадров она уведомила». «Отсутствие лаборанта не сказалось на вашей деятельности?» «Нисколько. Когда я понял, что Метерева больше не выйдет на работу, я просто подал заявку на выделение нового сотрудника. Вот и все», — заявил Синдеев. «А в чем, собственно, дело?» Она кого-то ограбила? Она мертва. Предположительно, убита. О, боже, убита. Жаль, способная была девочка. Без тени эмоций, произнес Синдеев. Но чем же я могу помочь? Вы можете ответить на мои вопросы. Внутренне кипя, ответил Гуров. Хорошо. Я сверюсь со своим графиком и назначу встречу. Невозмутимо проговорил профессор. Исключено. Мы побеседуем здесь и сейчас... Или предпочитаете получить повестку и побеседовать у нас на Петровке? — Пройдемте. После минутной паузы произнес Синдеев. Он указал рукой в сторону узкого коридора и первым направился к двери с надписью «Приемная». В этой комнате Гуров провел следующие три часа. Сначала беседовал с самим профессором. Затем, невзирая на возражения Синдеева, заставил его пригласить каждого сотрудника лаборатории клинических испытаний. Любого, кто так или иначе контактировал с покойной, и за все эти три часа ни на шаг не продвинулся к решению задачи. Слова, сказанные Синдеевым в начале разговора, подтвердились. Екатерина Метерева была на редкость замкнутым человеком. Она не общалась с другими лаборантами, не ходила с ними в соседние кафе, не принимала участия в общих праздниках, не посещала их тусовки и никогда не приглашала к себе». Удивительно, но после пяти лет работы ни один из ее коллег не проявил беспокойства, когда девушка перестала приходить в лабораторию. Гуров предполагал, что отчасти в этом была вина Синдеева. Один из лаборантов в открытую заявил, что думал, будто Синдеев просто выгнал м е т е р е в у Такое уже случалось. У чокнутого профессора, как за глаза подчиненные называли Синдеева, бывали плохие дни. В эти дни лучше было с ним не сталкиваться — потому что выместить свое раздражение он мог на любом. Однажды он выгнал лаборанта только за то, что тот расставил папки с результатами лабораторных исследований не в том порядке, по возрастающей нумерации, а профессор хотел видеть их в порядке убывания. И все же лаборанты за свою работу держались. Почему? Да потому что оплачивалась она гораздо лучше, чем в других подобных местах. Попасть в проект профессора Синдеева считалось удачей, потому лаборанты и мирились со странностями работодателя. Чем конкретно занималась лаборатория Синдеева, Гурова выяснить так и не удалось. Даже болтливый лаборант, что назвал Синдеева чокнутым профессором, и тот, как только речь зашла о теме исследования, прикусил язык и лишь твердил о подписанной бумаге о неразглашении. Не пожелал сообщить это и профессор. Спустя три часа, совершенно и з м о т а н н ы е бесплодными попытками отыскать зацепку, Гуров покинул здание лаборатории и отправился на поиски Кричко. Гуров нашел Кричко на центральной аллее. Тот сидел на скамейке, блаженно подставив лицо солнцу. Заслышав шаги, он приоткрыл один глаз и лениво проговорил, — Такой день пропадает! Сейчас бы на Москву реку с удочкой или хорошей книгой. — Вижу, у тебя тоже глухо. Гуров присел рядом с Кричко. — Ага, сплошное динамо. Переговорил с целой кучей народа, а зацепиться по-прежнему не за что. Эта Рыкова, доложу я тебе, не девушка, а Зорру. Вроде бы и видели ее многие, а ничего конкретного сказать никто не может. Приходила в больничку, выполняла поручения, вела пациентов, заполняла карты, а чем ж е л а неизвестно. И у меня все тоже, — поделился Лев. Правда, профессор этот, личность неоднозначная. — Все профессора такие, — авторитетно заявил Кричко. — Не т мира сего. — Может и так, но этот явно что-то скрывает. — Брось, зачем профессору убивать девушек? Он ведь уважаемый человек, занят серьезной работой. А если ты думаешь, что он делал это на почве интимных разногласий, то, по словам интернов, ни одна студентка не отказала бы ему. — Это еще его внешность не видел, — согласился Гуров. — А что с его внешностью? — заинтересовался Стас. «Он похож на киноактера!» «Хреново!» — заключил Кричко. «И я о том же». Некоторое время полковники сидели молча. Гуров прокручивал в голове разговор с Синдеевым. Что-то в его ответах настораживало. Нет, неверно. В его ответах настораживало все. Отвечая на вопросы полковника, Синдеев взвешивал каждое слово. Обычно так делают люди, которые боятся сболтнуть лишнего. Почему Синдеев этого боялся? Страх мог возникнуть только в том случае, если человек пытается скрыть что-то очень плохое. Допустим, между профессором и Метеревой возникли личные отношения. Возможно, какое-то время они были близки, а потом профессор охладел к девушке, и теперь в свете последних событий боится, что эта связь станет достоянием общественности. Но ведь близкие отношения с п о к о й н ы е сами по себе не являются преступлением. «И раз уж у Синдеева когда-то были чувства к Метеревой, разве он не должен хотеть помочь с обнаружением преступника?» «Чего притих? Идеи появились?» — прервал молчание Кричко. «А не попытаться ли тебе выяснить, над чем таким секретным работает наш профессор?» — выдал Гуров. «Я вроде не я с н о в и д е ц усмехнулся Стас. «Если тебе не сказали, то почему должна открыться мне?» У тебя внешность располагающая. А я к старушке сгоняю. Бабка Метерева еще не знает о том, что случилось с девушкой. Думаю, будет лучше сообщить ей об этом лично. Может, я к старушке? Не получится. Меня все сотрудники лаборатории знают в лицо. А ты можешь действовать инкогнито. И как прикажешь их вылавливать? А это проще, чем ты думаешь. С часу до двух у них законный перерыв... И проводят они его в соседнем кафетерии. Вот туда ты и направишься. После моего визита им наверняка захочется обсудить происшедшее. А в стенах лаборатории они этого сделать не смогут. Так что явятся в кафетерий в полном составе. А уж там ты постараешься выведать все о проекте, над которым работает Синдеев». «Ладно, показывай, где твой кафетерий», — сдался Кричко. «Надеюсь, цены там демократичные». Тратить свои кровные на твой безумный проект меня совсем не вдохновляет. Адрес престарелой родственницы Екатерины Метеревой Гуров получил накануне. До деревеньки под названием Выселки он добирался добрых три часа, зато дом Метеревой оказался первым на единственной действующей улочке. Бабка Метеревой впустила Гурова в дом без вопросов, предложила чаю с дороги, выставила на стол зачерствевшие пряники и сахарные леденцы собственного приготовления. Отказ Гурова настолько ее расстроил, что тому не оставалось ничего другого, как согласиться, отчаевничать с девяностолетней бабкой. Пока длилось чаепитие, бабуля, велевшая называть ее бабой Маней, тараторила безумолку. Рассказала Гурова все поселковые сплетни, обсудила политическое положение в стране, даже зарубежные новости затронула. г о р о в вежливо слушал и никак не мог решиться перейти к цели визита. Как сказать старушке, стоящей одной ногой в могиле, что ее внучка умерла? Лев опасался повторения истории с Катериной, но если в случае с ней он мог вызвать на помощь врачей, то в случае с бабой Маней такой возможности не было. Скорая в эту глухомань вряд ли доедет вовремя. В итоге положение спасла сама бабу Маня. Отставив кружку, она тяжело вздохнула и выдала... — Пора, сынок. Говори, с чем приехал. Гуров сообразил, что все предыдущие разговоры о ценах и ситуации в стране баба Маня в е л а лишь с одной целью. Она хотела подготовиться к дурным вестям. Услышать плохие известия с порога престарелая бабка была не готова, вот и болтала безумолку, чтобы Гуров раньше времени не выложил то, с чем пожаловал. — Думаю, вы уже догадались, что я приехал с плохим известием, — начал он. Это касается вашей внучки, Екатерины. «Выходит, нету больше моего котеночка?» — произнесла баба Маня. «Я ведь знала, что ей не следовало связываться с этим человеком. Сердце подсказывало. Да только молодежь нынче. Разве наше поколение слушать станет?» Я и не сказала ничегошеньки. Ох, и чем только я думала, корга старая, скупая слеза, покатилась по морщинистой щеке. От этого сдерживаемого горя Гурову стало не по себе». Он поднялся, налил в кружку воды из стоящего у печки ведра, поднес кружку бабки. Та отмахнулась, не нужно этого. — Скажи лучше, как это случилось? Она хоть не мучилась? — О каком человеке вы говорите? — С кем не следовало связываться Екатерине? Вместо ответа задал вопрос Гуров. — Почем, я знаю, — вздохнула баба Маня. — Котенок передо мной доклада не держал. Но человек все же был. Это ее жених? Может, жених, а может, так, приживалец. А когда вы в последний раз виделись или разговаривали с Екатериной, Гуров решил направить разговор в н о в ы е русло. Видались мы с ней прошлым летом. Она тогда в отпуск приезжала, начала рассказывать баба Маня, а звонила мне ровно пять недель назад, день в день. Дальше баба Маня рассказывала без остановок. Обычно они с Екатериной созванивались... Не часто, пару раз в месяц. Почему так редко? Уставала внучка сильно, вот бабка ее и не напрягала. Работа отнимала много сил. О работе она почти ничего не рассказывала, отговаривалась секретностью, но деньги присылала исправно. Хоть баба Маня и убеждала ее, что это лишнее, пенсия есть, на еду хватает, но внучка не слушала. Сердечко у бабы Мани пошаливало, для его работы требовалось дорогостоящее лекарство, вот Катерина и старалась. Последний телефонный разговор отличался от остальных. Девушка была в приподнятом настроении, заявила, что ей предложили место в одном проекте и готова выдать аванс. Сумму назвала, баба Маня чуть с табурета не свалилась и сразу принялась отговаривать внучку. «Не платят такие деньги, за здорово живешь», — убеждала она. Но Екатерина была непреклонна. Сказала, что уже дала согласие и на следующий день переведет бабке весь аванс на лекарство. А чтобы успокоить бабку, призналась, что человек, предложивший участвовать в проекте, ей не чужой. Сказала, что между ними не просто рабочие отношения, а нечто большее. И еще сказала, что, возможно, скоро ее личная жизнь в корне изменится, и тогда она сможет забрать бабку в Москву. Больше Екатерина ничего не сказала, ни имени человека, ни подробностей о новой работе. Назавтра почтальон принес бабе Мане денежный перевод. Та сложила деньги в ящик комода... и стал а ждать вести от внучки спустя пять недель дождалась приехал полковник из москвы и сообщил что ее внучка мертва гуров задал еще пару тройку вопросов но понял что больше от бабки ничего не добьется и распрощался с ней пообещав посодействовать с выдачей и перевозкой тела баба маня пожела л а похоронить внучку на родной земле и он просто не мог ей в этом отказать в город лев вернулся к вечеру крючко ждал его в кабинете И новости он приготовил как раз такие, какие нужны были Гурову. После стольких бесполезных встреч Стас получил, пусть не доказательство, но все же ощутимую зацепку. Он просидел в кафетерии при больнице, весь отведенный на обед час. Как и предполагал Гуров, лаборанты из Синдеевской лаборатории собрались там чуть ли не в полном составе, и как ни старались говорить тихо, эмоции брали вверх, а кричко и обрывков фраз оказалось достаточно, чтобы понять, с чего начинать, выбрав слабое звено из числа штатных лаборантов. Разговор крутился вокруг визита полковника и проводимых исследований. Лаборанты спорили, отразится ли этот визит на получение какого-то разрешения, которого так долго ждал профессор Синдеев, и все сходились на том, что непременно отразится. Главное испытание снова отложат, и профессор совсем озвереет — Кричко заметил, что одна из девушек в споре участия почти не принимала, а остальные лаборанты не обращали на нее внимания. Он решил, что эта девушка пришла на место Метеревой и не ошибся. Когда компания стала расходиться, Стас последовал за ней и успел остановить до того, как та войдет на больничный двор. Предъявив удостоверение, он официальным тоном сообщил, что расследует дело об убийстве Екатерины Метеревой и велел девушке представиться. Та послушно назвала свое имя, Кричко сверился с несуществующим списком опрошенных, якобы переданным ему полковником Гуровым, и заявил, что к ее показаниям есть претензии. Девушка вконец растерялась, а Стас продолжал напирать, как давно она работает в лаборатории Синдеева, насколько близко знала погибшую, каким образом получила это место. В итоге девушка так испугалась... что на дальнейшие вопросы отвечала, даже не задумываясь о том, что раскрывает секреты работы лаборатории. «Угадай, Лёва, что за исследования проводят в лаборатории профессора Синдеева?» Торжествую задал вопрос Кричко. «Они изучают болезни сердца». «Сердце, Лёва, ты понимаешь, что это значит?» ну, «Что смерть четырёх девушек может быть связана с исследованиями Синдеева», — ответил Гуров. Все они умерли от разрыва сердца, а Синдеев изучает его болезни. «Вот и я о том же!» — Станислав весь светился от удовольствия. «Он проводит исследования, и, по словам новой лаборантки, результаты опытов, поставленных на мышах и овцах, просто поражают. Тем не менее, разрешение на сбор группы добровольцев, согласных испытать на себе чудо-лекарство, Синдееву все не дают и не дают. А знаешь почему? Потому что процесс этот небыстрый. А вот и нет». Не дают его по той причине, что несколько лет назад у профессора Синдеева уже была группа добровольцев, на которых он испытывал какое-то лекарство, и эксперимент закончился полным провалом. Это, конечно, только слухи и сплетни лаборантов, но по мне вполне похоже на правду. Говорят, в тот раз Синдеев до нервного срыва доработался, поэтому до сих пор не вернулся в операционную, а ведь раньше он был практикующим кардиохирургом и подавал большие надежды. И все это со слов одной единственной лаборантки, которая к тому же работает под началом Синдеева всего несколько недель? Нет, мой звездный друг, на этот раз полковник Ричко превзошел самого себя. От волнения Стас заговорил о себе в третьем лице. Я покопался в своей памяти, которая выдала мне имена нескольких практикующих врачей-кардиологов, сделал несколько звонков и получил подтверждение всем этим слухам. Они подтвердили все, и то, что Синдеев довольно башковитый врач и вполне может создать некое лекарство, способное избавить человечество от таких болезней, как саркоидоз, гемохроматоз и хрен знает еще каких доз. Короче, если говорить проще, несколько лет назад он изучал болезни, когда в сердце накапливаются вещества, которых в норме там быть не должно, но потерпел неудачу. Громкая история, закончившаяся тем, что профессору Синдееву запретили оперировать и на два года отстранили от научной деятельности. Вот почему в этот раз его работа настолько засекречена. И по этой же причине организация, отвечающая за раздачу разрешений на клинические испытания на людях, больше года тянет с выдачей такого разрешения. Они требуют от Синдеева все новые и новые доказательства того, что испытания на животных дают положительные результаты. И это буквально выводит профессора из себя. Чем не мотив, верно? Хочешь сказать, Синдеев испытывал на девушках действие разрабатываемого препарата? Гуров нахмурился. Разумеется. Сам ты так не думаешь, г о р я ч о с я Кричко. Девушкам пообещали деньги за совершенно простую работу. Получить препарат. Разве это не простая работа? «Да, но кто в здравом уме на такое подпишется?» — с сомнением проговорил Лев. «Тот, кому эту процедуру представили как совершенно безобидную. Омоложение кожи, например, или что-то в этом роде. Косметологическая процедура и всего-то», — высказал свое предположение Кричко. «И деньги получат, и красоту. Два в одном». «Я, конечно, в медицинских делах совершенный профан». н о разве человек, на котором испытывают д е й с т в и е препарата, не должен болеть той болезнью, от которой это лекарство должно исцелять?» «Может, они все этим заболеванием и болели?» «А вот это исключено», — возразил Гуров. «Серега Юрков сказал однозначно, ни у одной девушки хронических или врожденных болезней сердца не обнаружено». «Тогда давай этот вопрос Юркову и зададим», — предложил Стас. «Обратимся к специалисту, а там видно будет». — Но я все-таки уверен, что Синдеев в этом деле замешан по самой гланды. — Вот тут я с тобой согласен, — признался Гуров. — Что бы там ни было с его исследованиями, причина смерти девушек простым совпадением с темой его исследований быть не может. — Звони Юркову. — Он эту кашу заварил, пусть помогает расхлебывать. Лев потянулся к телефону, отыскав номер друга, нажал кнопку вызова. Минуту спустя он выкладывал ему предположение Кричко — Юрков выслушал полковника внимательно и, вопреки ожиданиям Гурова, заявил, что это возможно. Именно так проводят исследования на мышах. Вводят в организм мыши штамм определенного заболевания, а затем препарат, который этот штамм должен уничтожить, и наблюдают за реакцией. Но чтобы нечто подобное совершали на людях... Нет, о таком Юрков не слышал. Подобные действия противоречат всем нормам, и медицинским, и общечеловеческим. Такие действия однозначно противозаконны, и получить на это разрешение ни профессор Синдеев, ни кто бы то ни был о другой, никак не мог. Гуров спросил, не мог ли Юрков, проводя и с с л е д о в а н и я пропустить наличие в организме девушек заболеваний, сходных с теми, что изучал Синдеев, и снова получил отрицательный ответ. Юрков не отрицал такой возможности, но доказать ничего не мог. Если некий штамм и вводился в организм покойных – то катализатор уничтожил его полностью, хотя, вероятно, он же и привел к смерти несчастных жертв. Разговор с Юрковым обеспокоил Гурова. Теперь он почти не сомневался в том, что профессор Синдеев так и поступил. Не получив разрешения на и с п ы т а н и е он решил действовать нелегально. Находил иногородних девушек, которые, как правило, нуждаются в деньгах, предлагал принять участие в долгосрочном проекте, выплачивал аванс и проводил свои испытания. Но почему он не остановился, когда умерла первая девушка? Ведь он не убийца, он ученый. Ответ напрашивался сам собой. В своих желаниях и амбициях Синдеев зашел слишком далеко. Он уже не мог отличить добро от зла. Все, чего он хотел, это добиться признания. Количество жертв для него потеряло значение. Сама человеческая жизнь потеряла значение. Думаю, ты прав, Сергей. Синдеев испытывал свой препарат на девушках, прервав собственное р а з м ы ш л е н и я проговорил Лев. С его внешностью ему ничего не стоило убедить одинокую девушку выполнить любую просьбу. Странно, что м е т е р е в а на это пошла. Она-то должна была понимать, что действия Синдеева незаконны. «Вспомни, что сказала ее бабка», — напомнил Кричко. «Девушка решила, что между ними нечто большее, чем деловые отношения. Скорее всего, он подпитывал ее заблуждение». Ведь сколько лаборантов у него в подчинении, а для проведения испытания он выбрал ее. Это ли не доказательство полного доверия? Может, так он ей и сказал? Я, мол, доверяю тебе как самому себе, и дорога ты мне, и все такое. Она и поверила. Убедила себя, что будь у Синдеева хоть капля сомнения относительно действенности препарата, стал бы он испытывать его на той, кем дорожит. Метерева была первой, — начал размышлять вслух лев. Возможно, Синдеев действительно не подозревал, что испытание закончится смертью, поэтому и не стал искать человека на стороне. А Метерева оказалась идеальным подопытным, с коллегами не общалась, значит, изболтнуть лишнего не должна была. Но что-то пошло не так, девушка умерла, и это должно было остановить профессора. — Однако не о с т а н о в и л о продолжил Кричко Загурова. Вместо этого он нашел новую жертву, девушку из-под моста, опознать которую не удалось. Может, прошвырнуться по больничке еще раз, показать фото д е в у ш к и Вдруг кто-то опознает. Сначала нужно пустить Синдеева в разработку. Накопать на него все, что только удастся. Проверить его квартиру, дачу, гараж. В лаборатории искать бесполезно, да и разрешения мы не получим. Черт, мы и на осмотр квартиры его не получим. Гуров раздраженно забарабанил пальцами по столу. Мы ничего на него не имеем. Идти к Орлову с писанными на воде предположениями бесполезно. Он и на частное расследование разрешение давать не хотел. — А что делать? — Проверить Синдеева все равно придется, — покачал головой Стас. — Не можем же мы ждать, пока этот чокнутый профессор найдет себе новую жертву? — Деньги, — выдал Гуров. — Какие деньги? — Деньги — это зацепка, Стас. Он расплачивался с девушками наличными. — Ну, по крайней мере, в случае с Матеревой так и было. Думаю, все остальные тоже получили наличные, но ведь сам Синдеев должен был их откуда-то брать. Вряд ли он держал их в банке из-под кофе. — Хочешь попытаться получить разрешение на проверку его банковских операций? Кричко криво усмехнулся. — Что ж, удачи тебе, полковник. Думаю, ордер на обыск всего имущества получить будет гораздо проще, чем разрешение на нарушение тайны вкладов. к — А мне оно и не понадобится, — улыбнулся Гуров. — Давай-ка прокатимся, Стас. Навестим о е г о нового друга Стебу. — Думаешь, он станет помогать ментам? — Он, может, и нет, а вот его приятель Крайчик питает странную слабость копирам из мура. Пусть еще разок поработает на благо правоохранительных органов. Кто знает, может, когда-то эта помощь сослужит ему хорошую службу. Жизнь длинная, а мне сдается, гражданин Крайчик не планирует провести ее как законопослушный гражданин. «Долгосрочные инвестиции? Ловко придумано», — похвалил Кричко. «Лады, едем к стебе». Спустя два часа у Гурова на руках имелось косвенное доказательство причастности профессора Синдеева к смерти девушек. Как и предполагал Кричко, визит полковников стебу не обрадовал. Услышав, что те собираются воспользоваться криминальными способностями его друга, он совершенно вышел из себя». Минут пять, на чем свет стоит, поносил Гурова и свою неосмотрительность, зачем только он согласился на дурацкую сделку, теперь его доброе имя вора будут полоскать на всех этапах? Ему никогда не удастся отмыться от клейма «активиста», человека, добровольно сотрудничающего с ментами. А потом Гуров выложил перед ним снимки жертв и рассказал, как врач, призванный лечить людей, убивает их ради того, чтобы его имя вошло в историю. Не ради денег, что Стеба мог понять, не ради спасения корешей, а просто ради того, чтобы доказать всему миру, что он гений. Убивать своих же ради фуфлыжной цели, такого Стеба не понимал. Прежде чем вызвать Крайчика, он взял с Гурова слово, что тот ни под каким предлогом сюда больше не заявится. А заявится, так он на него такую травлю устроит, что мало не покажется. Он свой авторитет терять не собирается. Гуров слово дал и получил помощь от Крайчика. На этот раз Крайчику пришлось повозиться подольше, но со своей задачей он справился. Нашел все счета и банковские карты, которыми владел Синдеев, скопировал все операции, которые тот осуществлял за последние шесть месяцев, и выдал все это Гурову. Просмотрев списки, Лев понял, что получил то, что искал. За последние шесть недель профессор Синдеев пять раз снимал равнозначные суммы с основного счета. п е р и о д и ч н о с снятия наличных с о в п а д а л о с датами смерти опознанных и неопознанных трупов. Все, кроме пятой операции. Последняя сумма была снята всего день назад, и это в корне меняло дело. Теперь можно было начинать разработку профессора по полной программе. С этими данными можно было даже к генералу пойти, но оба полковника решили повременить. Ни тому, ни другому не хотелось объяснять, каким образом им удалось получить конфиденциальную информацию, Да и Крайчика подводить не стоило. Пятая сумма могла означать, что у Синдеева на примете еще одна жертва. И Лев надеялся только на то, что они не опоздали. Совершить очередное преступление в день, когда к тебе приходил полковник из Убойного, было бы верхом б е з р а с с у д с т в а Но если подозреваемый чокнутый профессор, то от него можно ожидать чего угодно. Гуров решил установить за Синдеевым слежку. Понятно, что это не вполне законно, но обстоятельства вынуждали действовать на свой страх и риск. От стеба он отправился обратно в городскую больницу, а Кричко поехал в отдел собирать компромат на Синдеева.